Глава 11 Такими девушками, как Кира, Люба всегда восхищалась. И, анализируя свои чувства с точки зрения психологии, прекрасно понимала причину. В детстве любе очень нравился фильм Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России». В самом начале фильма лихой мотоциклист мчится по городским улицам, лихо обгоняя машины, птица взлетает по ступенькам широкой длинной лестницы и эффектно тормозит у самого входа в клинику, где лежит умирающая старуха. Потом снимает шлем — и по плечам мотоциклиста рассыпаются роскошные каштановые волосы. Это женщина. Понятно, что актриса, но как же, черт возьми, хороша. Втайне Люба мечтала быть похожа на эту актрису. Так же лихо водить машину, уходя от погони, азартно пришпоривать крутой мотоцикл и одним только взглядом соблазнять мужчин. Быть такой же раскованной и смелой, а не тихоньей отличницей, которая светит перспектива остаться старой девой, потому что парни в ее сторону даже не смотрят. Люба буквально прилипала к экрану, когда по телевизору шёл её любимый фильм. И против своей воли завидовала знойной итальянке. «Бывают же такие женщины? Роковые красавицы. И никто не в силах перед ними устоять». Разглядывая фотографии Киры Старковой, Люба невольно вздохнула. Её детская мечта воплоти. Девушка, затянутую в чёрную кожу, седлала Ямаху. По плечам рассыпались каштановые кудри. Лица не видно, за стёклами огромных очков — Но это не помешало фолловерам ставить и ставить лайки под этой фотографией. Крутая наестница, лихая девчонка, атаман. «Умеет мадемуазель себя подать!» Люба вздрогнула и обернулась. «Лёша, ты опять ко мне подкрался!» «Я шёл нормально, просто ты и чрезмерно увлеклась». «Ты разве ещё не уехал на работу?» — удивилась Люба. «Мне хотелось с тобой поговорить. Во сколько ты вчера вернулась домой? Уже под утро?» «Я же тебе позвонила и всё объяснила». «Я помню». Градов посмотрел на нее очень внимательно. «Но я все же надеялся, что муж тебе дороже, чем это...» Он кивнул на планшет. «Терпеливо ждал на кухне, когда ты спустишься, чтобы выпить со мной утренний кофе. Но ты, едва открыв глаза, прилипла к планшету». «Я думала, что ты уже ушел». Принялась оправдываться Люба. «Знаешь, мне не терпится поставить в этом деле точку. У меня скоро отпуск, у тебя тоже. Завтра вечером мы поедем покупать сервировочный столик и в турагентство за путевкой». «Именно в такой последовательности?» «Да. Ты потом поймёшь, почему. А сейчас я хочу тебе помочь, чтобы ты не теряла времени попусту. Вам с Ивановой следует поторопиться. Завтра похороны Старковых, а вечером у их дочери Киры самолёт. Я боюсь, что билет у неё в один конец. Она не собирается показываться в России, пока не вступит в право наследства. Денег у неё хватит, потому что вместе с ней оплывут за границу кое-какие семейные драгоценности. С недвижимостью мадмуазель Старкова разберётся потом. Если хотите с ней поговорить, у вас всего сутки. «Откуда ты все знаешь?» «Навел справки», — невозмутимо ответил муж. «В Персне действительно редчайший камень. Ему место в музее, а не в частной коллекции какого-нибудь арабского шейха. Отец Аграфены Дамировны Старковой завладел этим красным бриллиантом незаконно. Тогда, в девяностых, была великая смута беспредел. Владелец Персня завещал его музею в составе коллекции артефактов, за что поплатился жизнью. Его убийцы так и не нашли, равно как и красного бриллианта». Доказать что-либо теперь будет сложно, но кольцо должно остаться в России. Припугните, как следует Киру Старкову. По-моему, она перестаралась. Словно в насмешку, Кира решила похоронить своих родителей на том самом кладбище, где осквернили могилу ее прадеда. И где подруги Кристины и Маша сделали роковой селфи, поэтому Люба с апельсинчиком опять оказались у знакомых ворот. — Кругами ходим, — пожаловалась Людмила. — Словно в лесу заблудились. Говорят, нечистый водит. «Люди ходят по кругу из-за особенностей строения головного мозга», — улыбнулась Люба. «Кстати, и не по кругу вовсе, опетляют теряя ориентир. Это наука, а не мистика». «Вечно ты все испортишь», — обиделась подруга. «Идем. Вон она, Кира». Народу в похоронной процессе было немного, и затянутое все... В ту же черную кожу Кира Старкова заметно выделялась. Она и на кладбище приехала на байки. Только на этот раз без свиты Казалось, Кира торопится поскорее покончить с неприятной обязанностью похоронить своих родителей. И поскорее отбыть за границу. Людмила уже выяснила маршрут мадмуазели Старковой и номер авиарейса. Кира улетала в Лондон. Наверняка хотела выставить красный бриллиант на аукционе в Сотбис. «Подождём тут!» Люська остановилась у похожего на склеп сооружения и поёжилась. «Не по себе мне что-то, Любка. Не хочу я приближаться к этому упырю. Говори, что хочешь, но не всё на свете можно объяснить твоей наукой». «Невежа!» — покачала головой Люба. «Пусть!» Но, сказать по правде, а графена получила то, что заслужила. Зачем было жадничать? Но она, по крайней мере, никого не убивала. А Полина Большакова? Боюсь, а графена Дамировна здесь ни при чем. Дожидаясь Киру, Люба вспомнила все, что удалось узнать о Байкерше. Кире Старковой недавно исполнилось 24. Она никогда нигде не работала. После окончания школы родители устроили Киру в престижный вуз, на платное отделение, и предоставили в ее распоряжение одну из московских квартир. Другую Кира сдавала за хорошие деньги, поскольку квартира была большая в самом центре. Учебой Кира не напрягалась, на лекции почти не ходила, зачеты сдавала способом традиционным для так называемой «золотой молодежи». Деньги в корочке в обмен на подпись преподавателя и оценку хор или удов. Диплом за Киру тоже написали. Удовлетворив таким образом амбиции родителей и сунув им под нос диплом о высшем образовании, Кира объявила, что отныне собирается жить так, как ей хочется. Работать? Ха, еще чего пусть другие парятся, а ей дорога свобода. И Кира принялась прожигать жизни и деньги предков, модные курорты, ночные клубы, гонки на байках, светские тусовки. Кира быстро обзавелась приятелями, такими же бездельниками, и даже заимела среди них авторитет. Она отличалась предприимчивостью и силой воли. Правда, сила эта вся уходила на то, чтобы поддерживать образ жизни, к которому Кира привыкла. Она находила обеспеченных квартирантов и брала за квартиру прадеда по максимуму шантажировала родителей, стригла с них ежемесячное содержание. Мол, хотите внуков и не хотите скандала — платите. Хотя не выходить замуж, не становиться матерью, Кира не собиралась. Дети? Ещё чего. Она не готова в 20 лет проститься со своей свободой. Прадеда Кира тоже держала на коротком поводке, играя на его стариковских слабостях. Всё изменилось, когда в его доме появилась Полина. Предприимчивая украинка тоже умела играть на стариковских слабостях. Когда прадед перестал давать Кире деньги, она забеспокоилась. Но мозги в плане, как получить выгоду, у неё работали хорошо, и Кира быстро поняла, куда всё уплывает. Полина была в разводе, но в Украине остались две её взрослых дочери. Одна ровесница Киры, другая на два года старше. И обе уже родили по ребёнку. Кира поняла, что проклятые хохлы хотят её обобрать. Когда она сказала об этом матери, та, побледнев, закусила губу. «А что тут можно сделать?» «Дед Яна зажился и впал в маразм. Убери эту тётку с нашего дома!» но а она за ним ходит. Не мне же судно из-под старика выносить». «Найди сиделку». «Еще чего. Полина все равно ничего не получит. Все имущество моего деда было приобретено до брака с ней. У меня прекрасные адвокаты. Я его единственная законная наследница, а она никто». «Подумаешь, жена. Третья по счету. Пусть отрабатывает регистрацию в столице и, как она думает, российское гражданство. Сиделка чужой человек. Ей деньги платить надо, и немалые». Плюс постоянное проживание. И мало ли кого она в дом приведет. Еще раз реплет, сколько здесь чего. Воров наведет. Драгоценности, само собой, в сейфе лежат, но в мире нет ничего вечного и абсолютно надежного. Найдутся умельцы, скроют и сейф. Они то с собой унесут. Наши семейные тайны должны остаться в стенах этого дома. Когда дед умрет, я дам Полине денег и отправлю ее обратно в Украину. «Так она тебе и уехала». «Заставлю. Припугну». «Я тебя, мама, предупредила». — Люба? — Да, она очнулась. Может, всё было так, а может, и не так. — О чём задумалась? — О, вон она идёт. Людмила двинулась на перерез девушки в чёрной коже. Люба рванулась за ней. Вблизи Кира Старкова оказалась вовсе не красавицей Да, у неё была стройная фигура и прекрасные каштановые волосы, но лицо какое-то недоделанное. Именно так подумала Люба, глядя на скошенный подбородок и нос, похожий на пятачок. Нос явно был мал для этого широкого скуластого лица поэтому Кира предпочитала носить огромные мотоциклетные очки и фотографировалась только в них. Очки сползали на самый кончик носа, зрительно его удлиняя. Придя на кладбище, Кира очки сняла, и у нее оказались не брови, а бровки, и ресницы уж очень редкие и светлые, так и хотелось сказать поросячьи. Люба заподозрила, что когда-то Кира носила наращенные ресницы, чтобы придать лицу значительность, но свои, очень уж слабые, не выдержали такой нагрузки, и почти все выпали, равно как и брови не выдержали постоянной окраски а волосы, скорее всего, парик. «Одну минуточку!» — завопила Люська, схватив Киру за руку. «Вы кто? Что вы хотите?» «Я ведущая популярного ток-шоу». «Я не смотрю телевизор». Кира попыталась вырваться из цепких Люськиных рук, но тетелюба подключилась. «У нас к вам есть несколько вопросов», — сказала она. «Это допрос на каком основании?» «Нам известно, что сегодня вечером у вас самолет. Вы в Лондон собрались. Так вот вы никуда не полетите, пока не поговорите с нами». «Да? Вы уверены?» Кира Старкова оказалась с характером, либо поняла, почему у байкеров девушка с такой заурядной внешностью пользуется авторитетом. В ней чувствовалась порода и стальной стержень. Ее прадед не случайно нажил такое огромное состояние. Если добро должно быть с кулаками, то это потому, что узла в руках кувалда. И лупит оно ей, не разбирая. «Я снимаю документальный фильм по заказу федерального телеканала смертельных селфи и роковом артефакте», — затороторила Людмила. Наша съемочная группа сотрудничает с правоохранительными органами. Есть информация, что вы владеете красным бриллиантом незаконно». «Каким таким бриллиантом?» — с иронией посмотрела на нее Кира. Бесцветные бровки поползли вверх, а носик пятачок презрительно сморщился. Королевскому величию мадемуазель Старкова явно не хватало ярких красок. «Вы убили за него своих родителей?» — выпалила Люська. «Меня в тот день не было в Москве», — насмешливо сказала Кира. «Я гостила у подруги Воронежа. Можете проверить?» «Вы это убийство организовали?» «Я не буду говорить с какими-то старыми тётками», — презрительно сказала Кира. «Я хочу уехать и уеду с дороги». И она силой толкнула Людмилу. Та отлетела на пару метров не только от неожиданности, но и потому, что мадемуазель Старкова оказалась в отличной физической форме. Да, на голове у Киры был парик, но бицепсы на руках отнюдь не нарисованные. Чтобы руководить латагой байкера, требовались не только характер, но и силы поэтому Кира регулярно посещала фитнес-клуб. «Нет, какая стерва!» — заорала апельсинчик, хватаясь за Любу, чтобы не упасть. «А ну стой!» Кира, не обращая на нее внимания, широко шагала к воротам. «Что вы кричите на кладбище?» — зашипела на подруг старуха в глухом черном платье и черном платке до самых брови «Совсем стыд потеряли!» «Хватай ее!» — азартно крикнула Люська, не обращая на старуху внимания и рванулась за Кирой. Но та уже оседлала свой байк. Взревел мотор. Вот тут Люба и оценила преимущество мотоцикла перед легковой машиной, даже джипом. Пока Людмила его заводила и разворачивалась, и рейслет простыл. «Догоним!» — азартно сказала Любе подруга. И надавила на газ. Мотор взрывел, словно джип собирался взлететь. «Прекрати немедленно!» — закричала Люба. «И как тебе только муж машину сегодня дал!» «Не мне, а тебе!» «А я говорю, остановись немедленно!» «Уходит же!» Люба в очи зажмурилась и вцепилась в Людмилу. Только этого не хватало. Домой лишь под утро вернулись из-за вчерашней аварии и опять несутся, как сумасшедшие. Стоящий на обочине инспектор ГИБДД открыл рот от удивления, увидев их джип и вскинул руку с полосатым жезлом. «Иванова, стой!» — заорала Люба. Люська не слушалась, им вслед уже несся вой полицейской машины. Вскоре вой усилился, Люба невольно подумала. «Откуда здесь эхо?» Но это было не эхо, а еще одна машина ГИБДД. Подруги преследовали Киру, а гаишники преследовали их. Через пару километров Люськин джип прижали к обочине. Из полицейской машины вылез уже знакомый им сероглазый инспектор. «У вас, кажется, вчера отобрали права», ухмыльнулся он, «почти на том же месте». «Это я была сейчас за рулем», кусая губы, сказала Люба и протянула лейтенанту водительские права. Она и в самом деле вела машину, когда они ехали на кладбище. И джип Сереже Иванов дал Любе по честное слово. Ради Люськиного мужа, своего давнего друга, Люба и соврала. «Выходит, я обознался». Просил лейтенант, играя полосатым жеслом. «Куда вы опять несётесь, как угорелые? На лишение нарвались гражданчик Петрова». «Уградова», — машинально поправила она. «Да?» — он заглянул в её права. «Выходит, я читать не умею?» «Я ещё не поменяла остальные документы. Замуж вышла только недавно». «Поздравляю!» — ехидно улыбнулся инспектор. «Значит, на вас так повлиял медовый месяц». Любовь вспыхнула. «Я в порядке!» «Что-то не похоже, я, дурак, вас вчера похвалеял, не иначе как сглазил Люба со вздохом сожаления посмотрела на потерянные права. — А урегулировать это никак нельзя? — Люська с надеждой заглянула в серые глаза инспектора. — Взятку мне предлагаете. — Вы помешали нам задержать опасного преступника? — Опаснее вас ничего нет, — проворчал лейтенант. — Сколько вас там еще? — Где? — В съемочной группе. — Я не съемочная группа, я психолог, — вспыхнула Люба. — Шутите! Серые глаза в пшеничных ресницах округлились от удивления. — Нисколько! «Никогда не думал, что психологи такие психи!» <смех> — ухмыльнулся инспектор. «Гоняют на джипах и не реагируют на преследующих их сотрудников ГИБДД. За вами, между прочим, три машины гнались!» «Делать вам больше нечего!» — встряла Люська. «Заткнись!» — взглядом велела и Люба. Умеет Иванова нарываться на неприятности. Но инспектор, у которого было чувство юмора, не обиделся. «Значит так, гражданочки!» — выразительно сказал он, постукивая по ладони полосатым жеслом. звонить своим мужьям!» «Вас я за руль не пущу, ни одну. Вы создаете на трассе аварийную обстановку. Ловите такси и валите по домам. Права получите в суде». «Угу, сейчас. Люба, звони Лёшке Градову». «Он тебе не Лёшка». Люба жгла обида. Погоню затеяла Иванова, а права отобрали у неё, у Любы. «После того, как мы с ним трупы из игры на вылет выносили, он мне больше, чем Лёшка, ли ты забыла?» «За вами ещё и трупы числятся, ха!» — восхищённо сказал лейтенант. «Водают!» «Лёша, у меня проблемы!» — заныла Люба в трубку, когда Градов наконец ответил. «Какого рода проблемы?» — невозмутимо спросил муж. «Кира сбежала, и у меня отобрали водительские права». «Это всё?» «Пока да». «Дай-ка трубку инспектору». Их разговора Люба не слышала. После первых же слов лейтенант, покосившись на неё, отошёл в сторонку. На другой обочине Люська пыталась втолковать что-то своему мужу. «Дурдом!» — с отчаянием подумала Люба. Ей вдруг невыносимо захотелось домой, в гостиную на первом этаже, где так уютно горел камин и пахло корицей. Похолодало, и Люба зябко передёрнула плечами. Казалось, осквернённая могила тянула сыростью, которая доползла и сюда. Вот так и поверишь Дракулу. «Возьмите!» — лейтенант смотрел на неё уже без улыбки. «Умеет психологи выбирать мужей!» Не удержался он, глядя, как Люба засовывает права обратно в сумочку. «Мне сказали, что вы действительно по заданию ФСБ». «Ага!» Люська была тут как тут. — Поняли теперь, кто перед вами? Она подбоченилась и расправила плечи. — Люба, нам надо в аэропорт. Перехватим Старкова там. — Может, без нас обойдутся? Она невольно вздохнула. — Да ты что? Мы же всё самое интересное пропустим. Сероглазый лейтенант, ухмыляясь, смотрел, как подруги садятся в машину. — Поведу я, — твёрдо сказала Люба. — Конечно, ты только побыстрее. — Когда ты только от меня отсыпешься, Иванова, — прошипела Люба, заводя неоднократно побитый люськин джип. У меня, между прочим, работа, которую я из-за тебя забросила. Меня выгонят из клиники, потому что им опять пришлось искать замену. Зачем тебе работать, когда у тебя такой муж? Это мой муж, и не смеем распоряжаться, как своей собственностью. Да, пожалуйста, только госку прибавь, Люба. Ну что ты тащишься?» — заныла Люська. да я сяду за руль!» «Отцепись. И зачем я только дала тебе списать?» «Когда?» «Сто лет назад. Тю! А сколько раз я тебе еду приносила?» Так, переругиваясь, они добрались в итоге до аэропорта. Люба очень удивилась, когда увидела у входа мужа. «Лёша, что ты здесь делаешь?» «Мы собирались купить сервировочный столик. У него даже бровь не дрогнула. Я не люблю менять своих планов». «Настоящий полковник!» — восхищенно сказала Люська. «Градов, ты прям хорошейше-хорошейше в моих глазах!» Интересный оборот речи Иванова. «У тебя учусь. Тьма происходит преимущественно от недостатка света». «Смотри-ка, помнит. Давайте, девушки, на позицию. Кира Старкова сегодня попытается вновь нарушить закон. Пора её остановить». Киру они не сразу узнали. Без чёрных кожаных брюк, тяжёлых ботинок и куртки-косухи это была заурядная барышня, бледная как моль. Редкие ресницы, нос, пупочкой, белёсые брови и почти бесцветные ледяные глаза. Единственным, что осталось от прежней Киры, атаманши, оседлавшей байк, были роскошные каштановые волосы. Правда, на этот раз... Кира заколол их в пышный пучок. «Да ведь это парик!» — не могла отделаться от своей догадки Люба. «В чем дело? На каком основании?» — пыталась протестовать Кира, когда ее задержали у рамки металлоискателя. «Откройте сумочку!» Кира, сверкнув глазами, зло рванула замок кожаного баула. «Пройдемте!» — попросили ее. «У нас к вам есть вопросы». Ее увели в отдельную комнату для досмотра и допроса под роспись в протоколе. Допрос вел сотрудник ВСБ, но не Крадов. Тот сидел на стульчике поудаль с невозмутивым видом. «А не много ли у вас собой драгоценности, госпожа Старкова?» — просили у Киры. «Я лечу в Лондон!» — с вызовом сказала она. «Мне предстоят светские рауты. Надевать на них бриллианты — это такой дресс-код!» В голосе у Киры была откровенная насмешка. «Можно взглянуть на приглашение?» они не вынете на моей почте?» «Мы не в каменном веке живем». «Где собираетесь останавливаться в Лондоне?» «У друзей». «Послушайте, я могу опоздать на рейс». Кира затравленно взглянула на часы. Она уже поняла, что отпускать её не собираются. «Успеете!» — невозмутимо сказал ей сотрудник ФСБ, продолжая заполнять протокол. «Красного бриллианта нет!» — шепнула Любина подруга Видимо, об этом уже подумала сотрудник ФСБ. «Госпожа Старкова, мы вынуждены вас обыскать!» — сказал он. «Да что вы себе позволяете!» — Кира вскочила. «Не волнуйтесь, это сделает женщина. Никто не покушается на вашу честь». «Я категорически возражаю. Вы не имеете права, я опаздываю на самолет!» «Не надо обыска», — тихо сказала Люба. «Что?» Все дружно повернулись к ней. «Парик», — она указала взглядом на пышный пучок на затылке у Киры. Звенела, когда она шла через рамку. «Я все объяснила», — сверкнула глазами Старкова. «Это звенели шпильки в моем пучке. Меня осмотрели, все проверили». «Кира, выньте, пожалуйста, шпильки», — попросила Люба. Старкова не двигалась. «Эге!» — сказала Люська. «Кажись, нашлось колечко!» Шпильки из кириных волос вынимала сотрудница таможенной службы. Двое других держали извивающиеся киру за руки. Когда пучок, лишенный шпилек, повис у Старковой на шее и почти весь распустился, из него выпал перстень, извиня, покатился по полу. Тот самый перстень, который Аграфена Дамировна вырвала с хрустом из руки покойника. «Вот зачем я парик», — сказала Люба. Лишённая пышная грива Кира сразу притихла. Волосы у неё оказались редкие и такие же белёсые, как и ресницы. «Это кольцо не может быть вами, вывезено из нашей страны, поскольку представляет собой культурную ценность». Градов встал. «А теперь мы поговорим». Сотрудник ФСБ поспешно уступил Алексею Градову своё место за письменным столом. «Сядьте, Старкова». Повинуюсь этому голосу, в котором звучал металл, Кира буквально рухнула на стол. «Давайте начнём с самого начала». С самого того дня, когда под колёсами электропоезда погибла Полина Большакова, третья жена вашего прадеда. — Тема давно закрыта, — скинулась Кира. — Это был несчастный случай. Доследственная да проверка вынесла свой вердикт. — Всё правильно. — Невозмутимо кивно уградов. — Это уголовное дело не возбудили, так же, как и дело о гибели вашего бойфренда, который на бешеной скорости пытался сделать селфи. Тоже, мол, несчастный случай. Но видите ли, в чём дело, Старкова. Вот этот бриллиант... Он кивнул на перстень. «Стоит огромных денег, и по закону не подлежит вывозу из страны. Тем более таким способом, который выбрали вы, Кира Львовна. Поскольку это, как я уже сказал, культурная ценность. Этому перстню больше ста лет. Вещь антикварная, в нем редчайший бриллиант. Поэтому будет возбуждено уголовное дело по очень серьезной статье, где вы, гражданка Старкова, главная фигурантка. Кольцо с историей, поэтому ФСБ будет проверять все эпизоды, как-то с ним связаны». Надо выяснить, как именно ваш дед завладел кольцом, законно или незаконно. Говорили же вашей матери, не бери его из гроба, не буди лихо Похоронили и концы в воду. Вы открыли ящик Пандоры, и теперь мы будем проверять заново все криминальные эпизоды, как-то связанные с вашей семьей. Мы — это ФСБ. А это уже не шутки. Кира смертельно побледнела. Мы уже запросили дело Полины Большаковой из архива, и вот что выяснилось. Парня, который вышел вместе с ней из электрички, опознали. Да-да, не удивляйтесь. И его, и байк. Улавливаете, где ключевое слово? Байк. Это не ваша мать заказала убийство Полины Большаковой. Заказчик вы. А потом парень принялся вас шантажировать. Деньги получила. Делись. Он ведь прекрасно знал, сколько вы дерете за квартиру прадеда. Платон Кузьмич именно эту квартиру собирался отписать Полине в благодарность за то, что она его выходила. Ваша мать подслушала этот разговор и позвонила вам, и вы поспешили конкурентку убрать. «Я ничего такого не делала. Докажите!» «Потом вы лично убрали исполнителя», — невозмутимо продолжал Градов. «Сначала усыпили его бдительность, дали денег, потом подпоили. и ознакомился с результатами вскрытия. Сколько вы в него влили спиртного, Старкова?» «Мы были в пабе, пили только пиво». «Это вы пили только пиво, а ему в бокал подливали водки». Когда ваш бойфренд поймал кураж, вы потащили его гонять по Москве, делать фотографии. Потом, когда у него в руке был смартфон, и парень на скорости попытался сделать селфи, ловко подрезали. Он буквально влепился в стену. А все, кто был с вами, ваши друзья-байкеры, грудью встали на вашу защиту, Кира Львовна. Мол, вы здесь ни при чем. Но мы разобьем эту вашу круговую поруку. Не сомневайтесь, они все дадут против вас показания. Когда мы будем допрашивать их по отдельности в казенных стенах, в кабинетах с окнами, на решетках и под протокол. Когда поставим в известность их родителей, объясним, чем эти допросы и огласка грозят их карьере. Вот если бы вы не взяли этот бриллиант, улетели бы приспокойно сегодня в Лондон». Градов с грустью посмотрел на перстень. «А при тут я? Мне сказали, это игра. Надо подергать за усы этот жирный «Лексус», покуражиться. Я всего лишь пару раз его подрезал. Мне сказали, водитель сбил одного из наших, байкера, и отомстил за друга. Разве это плохо?» «Ну и что, что я его никогда не видел? Он был один из нас, понимаете? А мы — это братство. Мы банда. Кто именно мне сказал, что водитель «Лексуса» сбил байкера?» «Ира». «Меня-то за что? Ничего я не делал?» «Да, случайно я это зеркало. Этот джип сам на меня налетел. Мы просто ехали. Куда ехали?» «Воронеж, Кире». «Кто? Я?» «Да это был безобидный флешмоб. Я понятия не имею о том, что этот джип упал с моста. Я не читаю криминальную хронику и телек не смотрю». «Я что, похож на придурка? Кто организовал этот флешмоб флэшмоб?» «Да Кира, конечно. У кого еще столько фантазий?» «Что она мне пообещала? Почему это мне? Нам, мы, банда. А банде нужно логово. Кира сказала, что это будет наша усадьба и наш дом, наше логово. Я там был, там супер. У моих родителей двушка в спальном районе. Само собой, я от старковских хором потащился. Подумал, вот буржуи, а Кирку выгнали. Я просто хотел их проучить, отомстить за нее». У Киры в Москве две огромные квартиры? Ха, вот сука! Я ничего не знал. Все расскажу. Пишите. Только маме не говорите, пожалуйста, маме не говорите. Отец мне велел все подписать. Он сказал, что тогда вы меня отпустите. У нас дом под Парижем. Почему сразу замок? Ха, просто дом. Все ехали, я ехал. Я ничего такого не делал. Просто ехал. Правда, что вы меня отпустите, а? Я все подпишу. Все, что скажете. Люба удивлялась тому, как легко они ее сдали. Киру. Причем все. Вместе они были крутыми байкерами, бандой, а по отдельности — трусами. Ныли пытались давить на жалость, припугнуть своими влиятельными родителями. А узнав, что в этих стенах никакое влияние значения не имеет, потому что речь идет о государственной безопасности, моментально сдувались. Некоторые даже говорили. «Только не бейте!» Еще больше, чем родители, они боялись боли, физических страданий увечья. Нет, они не готовы были страдать ни за свою подружку, ни за идею. У них была слишком хорошая с этой жизнь и уголовное дело могло поставить их светлое будущее под угрозу. Ни один не сказал, «Я виноват». И ни один не стал выгораживать Киру, беря часть вины на себя. И Кира сломалась. «Моя мать спятила от жадности», — устала сказала она. «Но куда ей столько денег?» Я сказала, «Давай продадим кольцо, и ты мне отдашь мою долю». Она устроила истерику. «Я, мол, бездельница, только умею, что спускать эти самые деньги. Но не умею я их зарабатывать». «Это я-то?» — Кира невесело рассмеялась. А кто всё придумал? Кто устроил так, что московская квартира не досталась тётке с Украины? Да, я соврала своим друзьям, что водитель «Лексуса» сбил байкера. Это я организовала травлю, вследствие которой машина моих родителей упала с моста. Мать помешалась на своих деньгах. Сказала, что ей пора подумать о себе, о своей обеспеченной старости. И мне, о муже, и о детях. А пока я не рожу, не буду получать от неё ни копейки. А ваш отец? его вот за что убили. Достал своими нравоучениями, поморщилась Кира. «Думаете, он был лучше неё? Просто трусливее, всё время ныл. А мышь не надо, может, повременим?» Он готов был целыми днями лежать на диване и ждать, когда всё случится само собой. Мне пришлось бы делить с ним наследство, а он всё ныл-доныл, да ныл. а потом женился бы на какой-нибудь предприимчивой девке, и та принялась бы меня оббирать. Отец ведь был тряпкой, я знала, что у него есть любовницы. Он с ума сходил по молоденьким. А я подумала, лучше обоих сразу, чем мучиться по отдельности. Она так и сказала «мучиться». Ее цинизм просто поражал. «Да», — сказал муж после того, как они добрались наконец до дома. «Выросло поколение. Похоже, наша элита еще не поняла, что натворила. Они пришли к власти, голодные, беспринципные. Многих из них постреляли на пути к заветной кормушке. А те, кто остался и забрался на самый верх пирамиды, подумали, пусть у наших детей будет совсем другая жизнь. Путь их сия чаша минует». И «Этим детям, так называемой золотой молодежи, дали все». Они все получили без борьбы. Они уверены, что существующий порядок вещей незыблем и власть, равно как и капиталы, передается по наследству. Их тупость поражает, снобизм и лень. Они совершенно не видят краев и наивно полагают, что ровесники, которым с происхождением не так повезло, будут отстаивать их интересы. И это целое поколение. Нет, они не сумеют удержать то, что перейдет им по наследству. Когда их родители одрехлеют, начнется новый передел. «Лёша, что ты такое говоришь?» — ужаснулась Люба. «Так мысли вслух. Ну что, ты сегодня убедилась уже в моей правоте?» Люба невольно вспыхнула. После того, как Кира Старкова отправилась в следственный изолятор, они с мужем поехали в мебельный магазин за сервировочным столиком. «Сколько же их много!» Люба в растерянности стояла посреди огромного зала. Она даже заподозрила, что муж нарочно привёз её в самый большой мебельный магазин из всех существующих. «Нет, я так сразу не могу!» «Хорошо, хотя бы определись, белый или чёрный?» «Конечно, чёрный. Или нет. А почему обязательно эти два цвета?» «Не обязательно. Выбирай любой». «Мне вон тот нравится». Она кинулась к бежевому лакированному чуду с причудливо изогнутой ручкой, но остановилась на полпути. «Ой, а он подойдёт к нашему интерьеру?» «Не знаю, тебе решать». Алексей загадочно улыбнулся. «А вон там столики с рисунком?» Она развернулась на 90 градусов. «Ой, Лёша, какие же они красивые!» «Давай купим с рисунком, ты не возражаешь?» «Я не возражаю». Люба в растерянности остановилась посреди сервировочных столиков с фотопечатью. Рисунков было много и все разные. «Цветы или города? А может, восточные мотивы?» «Не знаю, сама решай». «Лёша, ну скажи хоть что-нибудь!» — взмолилась она. «Сначала определись хотя бы с цветом». «Белый!» — выпалила Люба, хотя пять минут назад также решительно заявила «чёрный». «Всё? Уверена?» «Да, то есть не совсем, нет». Точно не белый. И не с рисунком их слишком уж много. Тогда бежевый. Да. Нет, он какой-то странный. Тогда определись со стилем классика, модерн или хай-тек. Классика. Постой, а гостиная у нас в каком стиле? Прованс. А, -а, -а что это такое? Ох, мне все понятно. Градов вздохнул. Впрочем, я и раньше это знал. Ты абсолютно не умеешь делать выбор. У тебя в голове рельсы. Стоит только появиться развилки, и ты теряешься. Вывод? Ты перевеличиваешь. «Тогда какое мне выписать столик?» Она зажмурилась и ткнула пальцем на угад. «Вот этот!» «Я зову менеджера. Ты уверена, что, когда мы привезем этот столик домой, ты не будешь жалеть о том, что не купила другой с рисунком?» либо задумалась. Живо представила, как сидит на диване в гостиной, перед диваном этот самый столик. Как она смотрит на него и мучается. «Но почему я не купила тот другой?» «Неважно, какой именно другой. Главное, что другой. Потому что вещь, которая осталась в магазине, всегда привлекательна той, которая дома». Эта вещь уже твоя, а та не чья. И твоей, возможно, никогда уже не станет. Пока ты раздумываешь, кто-нибудь её купит. А вещь, которая чья-то, гораздо привлекательнее той, которая дома, и той, которая в магазине». «Всё, пошли», — улыбнулся муж. «Я сам куплю столик, без тебя». Она радостно встрепенулась. «Правда?» «Зачем тебя мучить? И в турагентство нам вовсе не обязательно ехать вдвоём. Теперь ты понимаешь, почему я не обсуждал с тобой нашу свадьбу. Ассортимент закусок, вина, вид ледяной скульптуры». да». Ну, хоть с этим разобрались. «Кто из нас психолог, он или я?» всерьез задумалась Люба. «Возможно, это из-за того, что он в семнадцати лет жил один и научился еще в юном возрасте принимать решения. А я до тридцати жила с мамой. Потом был муж, гораздо опытнее и старше, который осчастливил меня тем, что снизошел до старой девы. А потом был Стас, альфа-самец, как сказала Люська, для которого женщина — трусливое бабье. И он ни за что не допустит, чтобы за него принимала решение женщина. Стоп!» «Эти мысли надо гнать прочь. Это имя надо забыть», — велела на себе. Но все забылось само собой, когда позвонила Людмила и упавшим голосом сказала. «Кира не ходила в фитнес-клуб Красильниковых. К убийству Кристины Старкова не имеет никакого отношения. Выходит, эти три смертельных селфи между собой никак не связаны? Выходит, что так».